Глава третья. О невезучих ведьмах и несчастных магах. Но рефлексировать времени не было. За любопытными беседами прошел перерыв, и сейчас стоило уже не девчонок искать, а сразу бежать в аудиторию, потому как следующей парой у нас было травоведение, и вела его натуральнейшая баба-яга по призванию В миру эту невыносимую преподавательницу звали совсем иначе, но гадостность натуры лесной ведьмы никуда не подевалась, как есть баба-яга. Мне повезло, на занятия я не опоздала, хотя потом, конечно, пришлось выдержать допрос от подруг на тему того, где я бродила все это время. Если честно, то, с одной стороны, очень хотелось рассказать про непонятное поведение парней, но, с другой... Разобраться со мной хотелось еще больше. Разложить по полочкам, понять, в чем дело, и совершенно самостоятельно натянуть нос за даваки полуэльфу. Поэтому я только загадочно улыбалась и тянула девчонок в подвалы нашего крыла. Лаборатория и приворотное зелье ждали меня. Очень хорошо, что это мы начали изучать как раз сейчас, в преддверии Дня Шалостей. Вдвойне замечательно, что нам все же экстренно согнали тестовую группу. Так что теперь два боевика и три некроманта страдальчески сжались к дальней стеночке, с тоской глядя на толпу веселых ведьмочек, ввалившихся в помещение. Мы тоже не старались сделать гадам хорошо, а напротив смеялись и рисовали в воздухе сердечки, невербально демонстрируя, что именно ждет мужиков в ближайшем будущем. Лучше уж супырем один на один, в полнолуние, с тоской протянул один из боевиков. Лучше с целителями мандрагор откапывать пять часов кряду, ряду, также безнадежно пробормотал некромант. Прорвемся, мужики, попытался было проявить себя героем третий, но на него так выразительно посмотрели, что парень стушевался и замолчал. Радка внезапно замерла. Повернулась к одному из парней, уперла руки в боки и грозно спросила. «Значит, мы хуже, чем трупы?» «Многократно», — честно признался высокий и худощавый некромант. «Некрофил!» — с достоинством припечатала его наша рыжая краса, задрала носик и честно попыталась величественно удалиться. Но не повезло. Я уже говорила, что Радомира патологически невезуча. Вот и сейчас ей на глаза упали ее же пушистые рыжие кудри, подол юбки зацепился за угол стола, а ступня повернулась, и девушка с размаху рухнула на того самого некроманта. «Я бы увернулся, но я ж сижу...» Грустно проговорил тот, подхватывая ведьму и аккуратно помогая ей вернуть равновесие. Рада покраснела так сильно, что об ее щеки можно было зажигать спички, и почти отпрыгнула от парня, который с иронией смотрел на нее. Отпрыгнула, налетела на другой стол, спихнула на него котел, и тот с веселым грохотом попрыгал по каменным плитам, пока не замер у ног преподавательницы. Родамира! <связь> — у сокрушенно тянула ведьмочка оно само, честное слово да у тебя все само всплеснула <связь> руками пожилая ведьма мне кажется что однажды взорвав в ум каким то неудачным зельем которое изначально задумывалось как целительское и ничего взрывоопасного там в составе в принципе быть не могло ты тоже мне скажешь «Оно само!» Рада потупила взор и нервно прикусила нижнюю губу. Некроманты и боевики сидели довольные-довольные. «Может, мы пойдем?» «Сидеть!» — опомнилась наставница. «Ваша роль, дорогие мужчины, еще не выполнена!» «Святомира Елизаровна!» Взвыли маги. «Ну, хотите, мы вам полы помоем, замагичим что-нибудь, да что угодно, но не приворотное «Нельзя!» — коварно отрезала ведьма. «Мы в прошлом году натерпелись еще, это просто негуманно!» — сообщили оба буевика. Более преподавательница до беседы с подлыми магиками не снисходила. Лишь велела молоденьким ведьмочкам занимать свои места и готовить котлы к работе. Следующий час прошел насыщенно. Сначала мы разобрали теорию, после заготовили все ингредиенты, отмерили нужное количество и, наконец-то, приступили к изготовлению. Я старалась как могла, мне нужно Очень нужно, чтобы это зелье вошло в пятерку лучших и получило возможность теста на маги. Я должна быть в нем уверена. Может, помолимся? Спустя десять минут раздалось креативное предложение от некроманта на галерке. Кому? Таким же громким шепотом, отчетливо слышным в сосредоточенной тишине, проговорил боевик. Я вот, например атеист! Хотя, глядя на все это, начиная думать, что так и верю в боженьку. Любого лишь бы спас. Тьма изначальная, мать всеобщая! Пафосно начал поймавший раду некрас. Услышь сына своего в беду лютую попавшего. Спаси от участи страшнее смерти. Не поможет. Не оборачиваясь, вместо тьмы ответил Радомира. Почему это? «Потому что тьма тоже женщина!» — ехидно фыркнула ведьмочка. «А вам, мерзавцам, так и надо! И вообще, любовные муки полезны для здоровья!» Диалог принимал настолько интересный оборот, что даже котлы стали булькать тише, а ведьмы в аудитории старательно прислушивались к пикировке. Полезны? Худой и бледный по-прежнему не верил в пользу высоких чувств. «Конечно!» радка все же не выдержала повернулась к нему и обаятельно улыбнувшись ласково поведала как известно страдания облагораживают ну его это благородство ехидно решили мужики лучше мы будем подлыми но искренне счастливыми бей баб теперь уже я перестала коситься на ребят одним глазом а развернулась всем телом, решив, что такая животрепещущая дискуссия не должна без меня обойтись. «Совсем без баб?» — ласково спросила я у магиков. «Совсем?» — амбициозно рявкнул один из боевиков. А вот бледный некромант как раз неопределенно пожал плечами. Судя по всему, он был сообразительнее. Радомира коварно прищурила зеленые очи, и, накрутив на пальчик локон, уточнила. «То есть вы, неподражаемые мужчины, и все?» «А, как я могла забыть! Есть же трупы, которые лучше нас!» «Но они, как понимаю, тоже останки замечательных мужчин!» Пауза. Ведьмы тихонько хихикают, боевики также тихонько тупят. Я уже говорила, что им на тренировках последний мозг отбивают. Некромант, видать, не все серое вещество в подземелье, отморозив, уже откровенно ржет. И именно в этот момент Светомира Елизаровна решила, что хорошенького понемножку. «Ведьмы, не болтать! Маги, сидеть смирно и не отвлекать! Пить эту гадость все равно вам придется!» Момент «Х» настал довольно скоро. Лучшие зелья сварили мы с Ладой, две отличницы и Радамира. Хм. Преподавательница задумчиво смотрела в котел рыжей ведьмочки. Зелье в нем было идеально прозрачным, лишь иногда сверкали серебристые искры. А, идеальное, в общем, зелье. «Все правильно?» Сверкая радостной улыбкой, спросила Рада с любовью, косясь на свою работу. «Да, но в этом и проблема», — протянула Светомира. «Раньше верхом твоего мастерства было не испортить зелье до такой степени, что эта кислота прожигала котел». «Вы в меня не верите», — грустно вздохнула ведьмочка. Кажется, и правда расстроилась. «Я тебя знаю», — Несколько смягчилась наставница. Поудобнее перехватила ложку, зачерпнула зелье, чтобы понюхать, проверить консистенцию и вообще всячески изучить. Но, видимо, недостаточно. Радомире отлично за занятие и возможность протестировать свое творение на подопытных. Господа, ваш выход! Маги похоронной процессии потянулись к центру аудитории. Не хватало только плакальщиц и траурной музыки. Я аккуратно перелила несколько ложек зелья в бутылек и, воровато оглядевшись, достала из складок мантии второй, такой же. Наполнив заначку, я убрала ее во внутренний карман и облегченно выдохнула. И так осталось только протестировать. «Ведана», «Лада», «Радомира», «Марья» и «Василиса». «Готовы?» «Мы были готовы!» «Мне в пару достался один из боевых магов, и я мысленно поставила плюсик». «Я, конечно, не слышала, чтобы тип магии влиял на эффект от приворота, но эксперимент будет чистым, если объект окажется именно боевым магом». Боевик скривился... Залпом выпил варево и спустя несколько секунд уже смотрел на меня с улыбкой блаженного идиота. «Тебя ведь ведой зовут!» Я осторожно кивнула и подавила в себе трусливый порыв спрятаться за кафедру. «Тогда позволь мне подарить тебе этот прекрасный цветок!» Пафосно заявил боевик и щелчком пальцев материализовал красивую огненную розу, которая спустя несколько секунд превратилась в фаербол и понеслась ко мне. Испуганно пискнув, я выбросила руку вперед, сплетая универсальный щит, который поглотил выброс. «Упс!» — глядя на подкопченный пол, резюмировал боевик. «А ну, пошел вон отсюда!» — мрачно велела Светомира Елизаровна и сказала переходить к следующим подопытным. Лади и ради достались некроманты. Радк так вообще грустно смотрела на припагано ухмыляющегося некроса, на которого и свалилась в начале занятия. «Ну что, ведьмочка, ты готова, что я буду любить тебя больше жизни в ближайшие несколько дней?» Рыжая смотрела на тощего и противного с испугом и, судя по всему, обмирала от страха, а тот и рад. «Не напугал!» — независимо вздернула нос подружка. «А зря!» — резюмировал некрас и спокойно забрал из ослабевших девичьих рук флакон. «Меня зовут Каэр, девочка, и я твоя очень большая неприятность». Он выдернул пробку, несколькими глотками выпил зелье и с громким звоном поставил пустой бутылек на кафедру. Вся аудитория, затаив дыхание, следила за выражением лица некроманта. — Ну? — спустя минуту не выдержала Мира Елизаровна. — Хорошее зелье, — медленно ответил Кайр, с прищуром глядя на сжавшуюся раду качественная, действует. Красивая эта ведьма, просто слов нет. И припогана мне в этот момент дико, потому что есть девушка, с которой мы полгода вместе уже, а я на тебя смотрю и любуюсь. Ведьмочки ахнули и зашептались, а наставница лишь довольно улыбнулась и прокомментировала. Как вы помните, приворотные зелья, в которые не добавлялась капель крови объекта, срабатывают на тех, на кого смотрел принявший, в нашем случае на Радомиру. Также хочу отметить очень редкий эффект – абсолютная искренность. Если в зелье допущены ошибки, то подопытный становится очень болтлив. Лично мне показалось, что он не только болтливый, Но и пугающий дальше некуда. На этом практическое занятие по приворотным было окончено, и нас отпустили с миром до следующего занятия, на которое обещали согнать побольше парней. Ведьмы тоскливо выли на одной ноте, так как, с одной стороны, конечно, очень хотелось зачет, а с другой очень не хотелось обзаводиться толпой неадекватных поклонников». Уже по дороге к общежитию мы с Ладой взяли нашу рыжую подружку в клещи и попытались выведать секрет ее внезапного просвещения в делах учебных. — Ты чего я не делала? — вяло трепыхалась в наших цепких ручонках Рада. — Всего лишь изучила тему до занятия. И вообще, вдруг мне просто внезапно стало вести... — Тебе? Ха — скептически фыркнула я и покачала головой. — Радушка. «Ты же знаешь, что такое родовое проклятие на невезение!» «Ты тоже знаешь!» — выразительно указала глазами на один из моих амулетов Радомира. «Это другое!» — неосознанно ухватилась за артефакт, который, не снимая, носила с самого детства. «У меня наложенное в детстве потому и вышло блокировать!» Но лет до десяти я неизменно падала откуда можно и откуда нельзя, теряла вещи, заходила в лаборатории родственников и вообще прикладывала все возможные усилия по максимально быстрому и красочному самоубийству. Почему красочному? Судя по заверениям дяди-артефактора, если бы я уронила тот странный механизм, который крутила в руках, то от меня осталось бы одно мокрое и кровавое пятно. Да, семейство у нас разнообразное. Дядя — ведун со способностями артефактора, который в итоге пошел именно по этому пути. А мне, после того, как я разнесла все западное крыло особняка и завалила щебнем любимый сад бабушки, все же решили сделать амулет. И у них даже получилось но это уже совсем иная история. Пока я вспоминала о прошлом, а девочки обсуждали прошедшие занятия, и в особенности магов и некромантов, мы добрались до большого здания, утопающего в розовых клумбах. Договорились, что, как обычно, сделаем задание в моей комнате, и уже уютно устроились за столом, когда радужке пришла в голову светлая мысль, что не помешало бы переодеться, и захватить недостающие конспекты. Именно на этом эпическом моменте и началось наше очередное приключение. Уже в холле Рада внезапно застыла, как вкопанная, лихорадочно проверила сумку, похлопала себя по карманам мантии и с ужасом, глядя на меня, прошептала «Ключ от комнаты найти не могу! Неужели потеряла?» Лада испуганно ахнула, а я подавила в себе желание закатить глаза к потолку, а после выругаться. — Надо к скелетону идти, — озвучила очевидная Ладушка, перебирая тонкими пальцами русую косу. — Если пойду, то мне потом комната может и не понадобиться, — мрачно буркнула Радомира, с размаху бросая сумку на пол и запуская руку в волосы. «Да и зачем она, если будет у меня очень комфортабельный гроб?» Я покачала ногой, играя с полшей с пятки туфлей, и флегматично заметила. «Поспорю, гроб — жил площадь крайне сомнительного удобства». «Да ну тебя за упокойными шуточками!» — прикусила нижнюю губу рыжая и заметалась на месте. «Мать природа, даже домовых не позовешь!» — Всех прижал к своим черным когтям, это тупырюга! — Технически он эльф, — напомнила я, не удержавшись от улыбки, хотя внутренней подруги очень сочувствовала. Общение со скелетоном удовольствие <кх> сомнительное, очень сомнительное. На любителя, я бы сказала. Притом у любителя сто процентов мазохистские наклонности — и страсть к психологическим издевательствам. «Веда, пошли вместе!» Внезапно выдала Радушка, глядя на меня сияющими глазами. «Быть может, если мы придем вдвоем, он станет вести себя нормально!» Я аж закашлялась и вытерла выступившие на глаза слезы, осторожно спросив, «С чего это? И как ты себе это видишь?» «Здравствуйте, лорд-сайр! Я рода в пятый раз потеряла ключ от комнаты, за что вы грозились голову оторвать. А это Веда, она за компанию, дабы вы меня на удобрение для своих роз не пустили!» «Ну, примерно так», — немного подумав, кивнула Рада. Рухнув на диван рядом со мной, она цепко схватилась за меня руками и протянула. Ветушка, милая, хорошая, добрая, но не могу я к нему одна ходить!» Сдалась я не сразу. Минут через пять. А еще через пять мы с Радой стояли у кабинета коменданта и читали записку, примагиченную к дереву. «Если дело настолько срочное, что вы умираете без помощи, то меня можно найти в западной теплице». Вслух зачитала я и повернулась к подруге с оптимистичным. «Ну что, пойдем?» «Вед, а может дождаться, пока он вернется в общагу?» — робко спросила Рада. «Он временами только поздним вечером к себе приходит», — резонно возразила я, закатив глаза. Схватила девушку за холодную ладонь и потянула к выходу. В западной теплице у целителей располагался экспериментальный розарий, в котором обычно проводил все свободное время наш великий и ужасный. На самом деле скелетоном его прозвали ведьмы — А в миру этот чистокровный эльф носил вполне пафосное и высокородное имя – Энрис Суэр. Герой войны, некромант высшей категории, эльфийский аристократ, который непонятно, что делал на посту коменданта ведьминского общежития. Надо заметить, что как ведьмы, так и скелетон были взаимно и пламенно не в восторге друг от друга – Но, увы, этот факт нас не избавлял от ненавистного общества, которым обе стороны конфликта наслаждались уже несколько недель.